Художник детства. Хаяо Миядзаки вырос в разгар Второй мировой войны в семье из четырех сыновей. Несмотря на зажиточность родителей, его детство было омрачено болезнью матери. Страдая от туберкулеза, она была вынуждена на несколько лет покинуть семью, оставив братьев на попечение отца и слуг. По природе спокойный ребенок Миядзаки считает себя физически слабым. Он увлечен не играми на улице а самолетами, книгами и рисованием манги. Воспоминания о детстве найдут отражение в его будущих работах. Детство как точка отсчета Хаяо Миядзаки сделал детство одной из главных тем своего творчества. Его собственные юные годы, отмеченные воспоминаниями о слабом здоровье матери, дают ключ к пониманию многих произведений аниматора – Пору детства я был, как говорится, хорошим мальчиком. Я не делал то, что хотел, потому что пытался соответствовать ожиданиям родителей. Когда я впервые увидел легенду о белой змее, у меня как будто открылись глаза. Я понял, что хочу рисовать мангу, которая говорила бы детям. «Дети, не дайте родителям задушить вас в объятиях» или «перестаньте зависеть от своих родителей». «Белая змея» – первый японский цветной мультфильм, вышедший в 1958 году. По сюжету мальчик отказывается от своей любимой змейки по просьбе родителей. Спустя несколько лет белая змея возвращается к юноше в облике прекрасной девушки. Примечание редактора. В этой речи, произнесенной в июне 1982 года в университете Васеда в Токио, Миядзаки объясняет, что в начале творчества ему было важно поощрять детей расти самостоятельно, не обращая внимания на обязательства и ожидания родителей. Книги «Как побег от действительности». И эта страсть режиссера появилась в детстве. Родившийся 5 января 1941 года в Токио Хаяо Миядзаки был вторым из четырех мальчиков в семье. Его отец Кацудзи Миядзаки был директором Миядзаки Airplane, компании по производству деталей для военных самолетов. Семья была более чем обеспечена. Родители в разгар войны покупали детям шоколад и содержали прислугу – милейших людей, как вспоминает о них Миядзаки в предисловии к книге «Мой сосед Тоторо. Они стали близкими друзьями для детей, угодивших между сциллой постоянной занятости отца и харибдой болезни матери. Спасаясь от ужасов войны, семья в 1944 году покидает Токио и обосновывается в сельской местности. Сначала в Уцуномии, а затем в Кануме. Хаяо Миядзаки постоянно меняет школы. Он с родителями вернется в Токио только в 1950-е годы. С детства мультипликатор пронесет глубокую любовь к чтению и силе воображения. Во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2009 году он говорил – «Я был физически слабым ребенком, который не так уж много читал мангу, но по-настоящему зачитывался литературой. Я хотел стать похожим на сильных героев тех книг». Ранее в эссе, написанном для газеты Асахи Шимбун» в 1990 году, он объяснял, что книги были для него формой побега от реальности. Переносясь в воображаемые миры, он забывал о войне и чувстве вины, которые испытывал каждый раз, когда думал о том, как эта катастрофа помогла разбогатеть его семье. Семейная драма Самым значимым эпизодом из детства Хаяо Миядзаки станет болезнь его матери Долы. Она страдала от тяжелой формы туберкулеза, болезни Потта, при которой инфекция поражает позвоночник. С 1947 по 1955 мать была прикована к больничной койке. Позже заботиться о ней станут домашние – но Дола никогда полностью не избавится от болезни. Ей будут недоступны многие физические нагрузки, так она не сможет брать на руки своих детей. Миядзаки будет не хватать этих проявлений материнской любви. В предисловии к книге «Мой сосед Тотора» аниматор пишет «У меня никогда не было таких близких отношений с матерью, как у главной героини мультфильма Сацуки. Я был слишком робким, и моя мать была такой же» когда я навещал ее в больнице, не мог заставить себя сразу подойти к ней и поцеловать. В мультфильме мать Сацуки показывает привязанность к дочке, гладя ее по волосам. Но Миядзаки с матерью так и не нашли способа выразить свои взаимные чувства. Несмотря на то, что режиссер отказывается считать моего соседа Тотора исключительно ностальгическим произведением, мультфильм во многом вдохновлен его собственными детскими переживаниями о болезни матери. Раннее взросление Сацуки, ее забота о младшей сестре и помощь по хозяйству, взяты из личного опыта Миядзаки. Он вспоминает. «Когда мать лежала в больнице, а я возвращался из школы в пустой дом, я испытывал настоящее одиночество. Сацуке пришлось стать более взрослой и сильной, как это свойственно детям в таких ситуациях. Десятилетний ребенок может управиться с работой по дому. И я управлялся. Я убирался, топил баню и готовил. Побег Мэй и охватившие ее чувство тревоги соответствуют двум воспоминаниям из детства режиссера. Первое, когда пропавшего соседа нашли в пруду недалеко от дома. Второе, когда младший брат самого Миядзаки потерялся во время праздника Мацури, и семья искала его по всей деревне. Мацури – религиозный праздник и фестиваль, на который устраивают шествие и ярмарку. Мацури проводится во всех городах и деревнях Японии. Хотя два эти эпизода не присутствуют в мультфильме, в нем есть еще одна биографическая деталь – дом, в котором живут сестры. Это привет из детства, напоминающий собственный дом аниматора, в котором специально для больной матери была обустроена большая комната, наполненная светом и воздухом, с окнами, выходящими на запад. Несмотря на то, что Хаяо Миядзаки тщательно скрывает личную жизнь от посторонних глаз, она так или иначе проскальзывает во многих его произведениях. Наиболее явно она проявляется в одном из его поздних мультфильмов «Ветер крепчает» 2013 года, где режиссер добавляет к истории японского авиаконструктора любовную линию с девушкой, которая, подобно его матери, страдает от туберкулеза. И хотя история вдохновлена автобиографическим романом, связь между главными героями и родителями режиссера – превращает мультфильм во что-то вроде психоанализа на большом экране. Мать? Муза? В то время как Миядзаки называет себя слишком застенчивым, чтобы выражать любовь к матери при жизни, его мультфильмы передают это чувство без слов и отражают сильное влияние, которое мать оказала на режиссера. Он интегрировал образ матери в той или иной форме во все свои произведения – В некоторых присутствуют скрытые аллюзии на их отношения, но как минимум в пяти работах Миядзаки прямым источником вдохновения для героинь стал ее идеализированный облик. Небесный замок Лапута Первое воплощение Долы Миядзаки – суровая Дора, глава клана Небесных пиратов. Она держит в железном кулаке своих сыновей, но за мнимыми алчностью и жестокостью прячется золотое сердце. Дора помогает героям, взяв их под свое крыло. В отличие от матери режиссера, Дора обладает огромной физической силой и невероятным запасом энергии. Мой сосед Тотора. Мать Сацуки и Мэй – идеализированный образ больной матери. В то время как сюжет вдохновлен событиями, которые аниматор пережил в детстве, сама героиня, в отличие от реального прототипа, будто бы вовсе не страдает от своей болезни на экране. Даже находясь в больнице, она не переживает о себе, а беспокоится о дочерях. В сцене титров, когда мы видим возвращение матери домой, перед нами абсолютно здоровая женщина, которая не выглядит слабой и истощенной. Ходячий замок. Упертая, иногда взбалмошная и несколько депрессивная, но в то же время невероятно добрая и полная энергии, заколдованная девушка-старушка Софи – очень напоминает мать режиссера в преклонном возрасте. Сила проклятия героини зависит от ее чувств и уверенности в себе, подобно тому, как состояние долы Миядзаки менялось в зависимости от ее настроения. Рыбка Поньо на утесе Токи, вредная старушка из дома престарелых, наиболее точный портрет матери, созданной Миядзаки. На первый взгляд она отвергает доброту и заботу Сосуке. Но когда мальчику грозит опасность, Токи вскакивает из инвалидного кресла и бежит к нему на защиту. Она делает то, чего мать Миядзаки не смогла бы. Ветер крепчает Смешав вольную адаптацию романа «Ветер крепчает» с биографией Дзиро Хорикоси и добавив любовную линию, Хаяо Миядзаки углубляет личность главного героя, не ограничивая его лишь маской авиаконструктора. В мультфильме можно заметить критический взгляд зрелого режиссера на семью. Любовь, которая связывает Зиро и Наоко, привела девушку к гибели. Болея туберкулезом, она предпочитает остаться рядом с заядлым курильщиком, вместо того, чтобы заботиться о своем здоровье. Мультфильм дает хорошую пищу для размышлений. Как Миядзаки переосмысливает отношение к родителям? Что он хочет сказать зрителям?